Глава четырнадцатая. Теплый прием. Двигались слаженно. Краем зрения следил за молодняком. Все сосредоточены и готовы к бою. Никакого мандража или попыток свинтить из опасной драки. Она действительно опасная. У Косаря, Фила и Валеры людей больше, чем у нас. Да и постарше они, если уж совсем говорить на чистоту. «Зря молодняк подтянули!» — недовольно произнес Аки. «Теперь вместо того, чтобы драться, придется за ними следить. Еще пришибут кому-нибудь ненароком». «Не пришибут», — уверенно ответил я. «Да и драки не будет. Косарь же не настолько тупой, чтобы устраивать махач под десятками камер». «Сомнительное утверждение», — ухмыльнулся Аслан. «Но в целом я с тобой согласен. Сперва попробуем решить вопрос мирным путем». Мы с пацанами вышли на тренировочное поле и слегка замедлили шаг. Вдалеке увидел маячившего рядом с домом колясика. Его люди находились вне поля зрения и ждали своего часа. Косарь и его люди, наконец, нас заметили. Пацаны отбросили в сторону свои дела, будь то рангбол или тренажеры, и начали скапливаться вокруг главарей банд. Переговаривались между друг другом, подшучивали и явно не воспринимали нас всерьез. Видимо, сказывалась разница в количестве и возрасте бойцов. А вот Трясине было явно не до смеха. Увидев нас, он сразу же попытался спрятаться за спинами своих товарищей. Понял, гнида, что мы по его душу пришли. «Чего спрятался, Васька?» — выкрикнул я на подходе. «Ты подходи поближе, пообщаемся!» Специально назвал Трясину по имени, так как его это безумно злило. Раньше всегда с кулаками на людей бросался, а теперь только стоит и скрипит зубами. Парень дал петуха, чем вызвал презрительные взгляды со стороны Фила. «Сам подходи!» Пацаны из враждебных банд двинулись в нашу сторону. «Сорок четыре человека, пятеро с пылью!» Шустро посчитал осьминок. «Артур, тут вокруг камер, как на Дворцовой площади. Уверен, что нам нужен этот конфликт?» «Не будет никакого конфликта, мы просто поговорим». Но не все были такого же мнения. Нас начали обступать с разных сторон, а все владельцы ранговой пыли выпустили содержимое своих мешочков. Сразу видно, нас ждали, по крайней мере, главари. «Чё сказал?» — прокричал Аки, ускоряя шаг. «Я тебе да ты мусорская пасть сейчас порву!» «Тихо, тихо!» — я легонько хлопнул своего друга по плечу и тихонько произнес: – «Ты чё творишь? Не накаляй!» Японец скрипнул зубами, но все же притормозил. «Парню надо срочно что-то делать с эмоциями. Вечно заводится с полтычка». Я дал сигнал пацанам остановиться, а затем двинулся вперед. Аки и Аслан пошли следом. Как-то само собой вышло, что сегодня именно я был в качестве общего лидера. Косарь, Фил и Валера пошли в нашу сторону. Тресина же остался с обычными пацанами. Походу, его банду расформировали, а самого Ваську понизили. И я даже знаю почему. Пацаны ненавидят мусорских подстилок. А в том, что о подвиге парня скоро узнают все, не было никаких сомнений. Уж наши ребята постараются. Что пришел, Кракен?» Тху — спросил косарь, сплюнув на землю. «Это не ваша территория! И сам пизделей получишь, и малышню свою подставишь! Мы никого жалеть не собираемся!» Я посмотрел себе за спину. «Не такая уж там и малышня. Только половине ребят меньше шестнадцати лет». а остальные вполне себе подготовленные к драке бойцы. Да и мы из их подтянули хорошенько. «Ты знаешь, чего я пришел?» «Что? Справиться пацанскими способами не получилось, так решил полицию подключить?» «Думал, что даже тебе будет такое западло, но, видимо, ошибался. Не у всех пацанов с улиц есть яйца». «Что за гуни донесешь?» Сходу баканул Валера. «Какие еще мусора? Косарь, о чем он?» А, -а, -а так ты не знаешь». Улыбнулся я. Этот Мудила подослал к нам трясину, а затем сдал полиции. С подполковником Епифанцевым, небось, договорился. И что он тебе пообещал? Что будет закрывать глаза на твои делишке с дримом? Много болтаешь, процедил косарь. За такое можно и ответить. Он перевел взгляд на дагестанца. Аслан, я смотрю, твои шапки совсем вышли из-под контроля. С каких пор кто-то разговаривает вместо тебя? Провоцирует, сволочь. Знает, что для главаря аптекарских остро стоит вопрос удержания лидерства, особенно в последнее время. При этом отвечать Валерий он не стал, что тому явно не понравилось. «Мы вместе пришли», — мрачно произнес Аслан. «И не сходи с темы. Ты же знаешь, что грозит тем, кто наводит контакты с полицией. Их гонят нахер из пацанского движения. Да ладно!» Косырь всем видом показывал, что плевать он хотел на подобные угрозы. «И кто мне предъявит? Ты? Или, может, тот, кого действительно считают лидером вашей банды? А ты, Аки, как себя чувствуешь на третьих ролях? Сначала в тебя бабу увел, потом пацанов из банды переманил, а дальше что? Задницу свою ему подставишь. Слышал, аристократ такое любят. «Сука!» Японец бросился на косаря, но тут же увидел перед собой Фила. Главарь пингвинов определенно был настроен на драку, и всем видом это демонстрировал. Аки попытался ударить того в висок, но его кулак лишь скользнул по выставленному щиту из нейтральной пыли. «Артур, какого я! – проревел японец. «Не смей останавливать меня! Этот урод назвал меня!» «Этот урод — просто хороший провокатор. Лучший способ ответить ему — это не вестись на его дешевые манипуляции. Тем более что...» Я кивнул в сторону одного из домов. «За нами следят!» Только сейчас срисовал двоих патрульных, с повышенным интересом наблюдающих за нашей разборкой. Подозреваю, что полиция всегда присылает сюда наряд, когда банды собираются на тусовку, во избежание различных эксцессов. Пыл Аки мгновенно путих. Последние полгода он вообще старался избегать разборок с полицией. У его матушки здоровье немного подкосилось, и лишние нервы только усугубили бы ситуацию. «Колись, косарь, друзья твои подоспели!» — ухмыльнулся я. «Смотрю, вы с мусорами теперь не разле вода стали. Даже страшно с вами общаться теперь. Вдруг на ком-то прослушка есть!» В этот момент с другой стороны улицы приземлились еще несколько полицейских машин. Видимо, патрульные увидели, что обстановка накаляется, и решили вызвать подмогу. «Я плюс-минус на это и рассчитывал. Именно поэтому привел сюда целую толпу. Так прилет легавых был гарантирован». «У меня к тебе тоже вопросы, Кракен», — сквозь зубы произнес косарь. «Как ты выбрался из полиции после такого обвинения? Что, тоже мусорнулся? Или у тебя есть более влиятельные покровители?» «Интересно, он наугад бьет или реально что-то знает? Хотя мне даже скрывать тут нечего». «Мой покровитель — это Морозов и Ночная Лига. Тогда предлагаю решить эти вопросы в другом месте и в другое время. Меня немного напрягает излишнее внимание. Да и тебе, насколько я помню, нежелательно попадаться мусорам. Или вы уже с ними договорились?» Косарь, казалось, готов был убить меня взглядом. «Соленая поляна! В субботу, к девяти часам!» До нас донеслись сирены еще нескольких полицейских машин. Таких тут было уже около десятка. Шустро они сориентировались. «Сходка!» — уточнил я. «Сходка!» «Ну, хорошо». Я посмотрел по сторонам, после чего просигналил своим отбой и написал колясику, чтобы расходились. «Этот, блин, додумается в спину полицейским ударить». «Верный, конечно, но не предусмотрительный. «Но сперва нам нужно избавиться от непрошенных гостей». Косарь кинул полицейских презрительным взглядом и еще раз сплюнул на землю. «Что предлагаешь?» «Может, теплое приветствие?» Служивые выстроились в несколько линий, выпустили пыль и двинулись в нашу сторону. Правительство вообще очень серьезно относилось к беспорядкам в черте города. «Давай!» Косырь повернулся к своим ребятам и крикнул. «Пацаны! Готовы к теплому приветствию?» Часть подростков заохмылялась, другие же были немного ошарашены. Вроде только драться собирались, а тут... «Ну тогда поехали!» «Аки! Аслан! Вы за капитанов!» После чего несколько раз хлопнул в ладоши и выкрикнул. «Играем в рангбол, пацаны! Расходимся по командам! Живо, живо!» Лица прилетевших полицейских надо было видеть. Кажись, некоторым особо впечатлительным патрульным сегодня сильно прилетит заложный вызов. «Они плохо поиграли. Я впервые нормально порубился в рангбол и даже немного втянулся в это дело». Правда, так и не понял, зачем в этот вид спорта играют пацаны, не владеющие пылью. Есть же футбол, баскетбол, хоккей и прочие игры. Они, конечно, были менее популярны, но там хотя бы не использовали пыль. Хотя стоит признать, что за последние десятилетия у этих видов спорта открылась вторая молодость. Пыль-то становилась все более недоступной для обычных граждан, а детей отдавать куда-то надо. Вот по городу и открывали новые стадионы да баскетбольные площадки. Но сегодня мы играли именно в рангбол. Команда «Аслана», «Зявы» и «Барабана» с легкостью разгромила пингвинов, а затем и пацанов «Валеры». Моей же команде пришлось обыгрывать волков Аки и пингвинов Фила. Во время матча с последними я несколько раз совершенно случайно соданул по отморозку несколькими щупальцами, увозив того морды по площадке. «Ну а что? Чистый игровой момент. Да и судья ничего не свистнул, что неудивительно». Ведь за соблюдением правил следил все-таки показавшийся на площадке колясик. В общем, полицейских ждала птица обламинго. И, кстати, уже не в первый раз. Пару недель назад мы провели такой же фокус и оставили мусоров ни с чем. А все благодаря кому? Правильно, мне. Месяца так за три до этих событий у нас была очередная пацанская сходка. Там мы обсуждали постепенно накалявшуюся обстановку в городе и тот факт, что ребят начали хватать по поводу и без. Вот ей-богу, некоторые патрули сильно перегибали палку. Ну, потолкались пацаны друг с другом, ну, врезали пару раз по морде, чего сразу крутить их и в участок вести. Нет, это не дело. Отсюда и появилось теплое приветствие. Мы несколько раз изображали начало конфликта и, когда полицейские прилетали на вызов, резко давали по тормозам. И ведь им даже предъявить нам было нечего, кроме общения на повышенных тонах. Записи камер четко показывали, что мы даже пальцем друг друга не трогали. В итоге те бубнили что-то, связывались с начальством, но все-таки нас отпускали. Вот и сегодня они снова попались на эту уловку. Был неплохой риск, что из-за накала ситуации косырь не будет соблюдать договоренности, но тот оказался умнее, чем я думал, и оставил наши разборки на более удачное время». Так что будем ждать субботы. А пока надо залететь к Рокси и двигать на вечеринку. Пришло время немного посветить лицом и поизображать влюбленную парочку. Но завтра меня ждет Академия имени Шуйского. И разговор с Кейлой, уж не знаю, что она задумала, но слова «тебя ждет большой сюрприз» мне определенно не понравились.